Глава двадцать третья Пепино стоял на пороге, ведь мэтр написал ему и этого вполне достаточно, с обычным красноречием, объяснил он Огюсту. Но лицо красавца-итальянца приняло кислое выражение, когда он заметил бедность мастерской. Оправившись от изумления, Огюст поспешил заверить Пепино что это лишь временное помещение. Огюст не рассчитывал, что итальянец откликнется на его письмо. Он написал Пепино, движимый стремлением найти модель, которая удовлетворяла бы его, вдохновила бы на создание чего-то достойного. И вот теперь, словно из-под земли, перед ним предстал не только Пеппино, но и Сантони, и некая молодая особа, — Я вас еле-еле отыскал, — с упреком сказал Пекино. Я искал месье Родена, скульптора, а вы всюду именуетесь просто О. Роден. — Вы слишком скромны, маэстро. — Прямиком из Италии? — спросил Огюст. Сантони внес уточнение. — Мы так или иначе собирались приехать в Париж, сеньор, но, зная, что вы скульптор, мы думали, будет хорошим развлечением позировать вам поэтому сразу и пришли к вам и не думали что у вас такая скромная мастерская огюст был слишком доволен их появлением и теперь когда первое удивление прошло даже начал находить это забавным он заметил что на чужбине с Антони казался еще экспансивнее интересно насколько можно им верить Пепино с жаром сказал И еще мы оказали вам величайшую услугу, маэстро. Привезли с собой прекрасную женскую модель. Широким жестом он представил Огюста Аннете. Аннетта, как отметил про себя Огюст, была хорошенькой, плотной, хорошо сложенной француженкой. Она походила на тех кокоток, что обитали в бистро за углом. Огюст нахмурился, не зная, что ответить. Он не был уверен, сможет ли нанять одного натурщика, не говоря уже о трех. — Каписто! — Ясно! — с Антони. — Я все понимаю. Идем, Аннет, идем, Пепино. Я же говорил тебе, это глупая затея. — Подождите, — сказал Огюст. — Мне не нужны три натурщика, по крайней мере, сейчас, но один нужен. «Ну, как решить, кто?» С не красивее, Пепино, но Пепино более пластичен и изящен». Огюст прибавил. «Мне нужен натурщик, на которого я могу рассчитывать». «Пепино, а как же «Ля Белля Италия»?» «Когда вы собираетесь туда возвратиться?» «Никогда». «Я думал, вы любите родину». «Я ее люблю. Мама миа, очень люблю» но на жизнь там не заработаешь. Огюсту стало ясно. Он берет Пепино. В момент искреннего признания на лице итальянца появилось выражение строгой суровости. «Маэстро, я не могу вернуться. Италия слишком бедна. Значит, мое письмо ни при чем. Его нам переслали. Я думал, если у вас были деньги на путешествие по Ля Белля Италия, то найдутся и на натурщика, но в вашей мастерской нельзя выдержать и часа, тут превратишься в ледышку. У рассерженного Огюста кровь прилила к лицу, но когда они собирались уходить, он сказал, — Я поставлю еще одну печку. — А сколько вы будете платить? — спросила Анетта. — Мне нужен один пепино, — ответил Огюст. Сантони спросил, — А надолго ли он вам потребуется? Огюст сознавал, что они его шантажируют, но отдал Пепино все наличные деньги, чтобы доказать серьезность своих намерений — десять франков, пятнадцать су и пару луидоров. Он сказал, что будет платить Пепино за каждый день позирования и велел итальянцу прийти завтра в воскресенье. Пепино принял деньги, не моргнув глазом, после чего удалился вместе с друзьями. Огюст раздумывал, не напрасно ли дал задаток, его мучило предчувствие, что он видит Пепино в последний раз, а он даже не обсудил с ним условия. К его великому удивлению, грациозный итальянец, как он окрестил Пепино, появился в мастерской на следующий день, и тут у Огюста упало сердце, а вдруг все его надежды напрасны. И итальянец, стоит ему сбросить одежды, не принесет ничего, кроме разочарования. Очень часто модель, образец пропорциональности в одежде оказывалась непригодной в обнаженном виде. Он нетерпеливо приказал Пепину раздеться. Совсем раздеться? Конечно, совсем. Иначе откуда мне знать, стоит ли вас лепить? Пепино сначала обиделся. Потом пришел в замешательство, он медленно, неохотно разоблачился и взошел на станок, словно на эшафот. Увидев тело Пепино, Огюст невольно сглотнул. Он великолепен. Стройные ноги, тонкая талия, не слишком мускулист, но достаточно сильный. Никогда не видал он живого человека, столь близкого к совершенству. «Двигайтесь, двигайтесь!» — крикнул он ему. Тело говорило само за себя. Но Гюст знал, одного этого недостаточно. Помимо внешних данных, важна еще внутренняя жизнь пепинно шагал взад и вперед по мастерской он надеялся позировать на станке воздев руки как гарибальди или наполеон победитель приняв позу с широко раскинутыми руками он было пытался протестовать нет нет закричал ему огюст делая с него набросок в движение это смешная поза не нужно позировать вы становитесь неестественным фальшивым а как насчет денег «Десять франков за каждый день». «Только десять? Больше, если будем задерживаться, а мы будем часто задерживаться». «Вы, конечно, понимаете, маэстро, я делаю это не из-за денег, просто хочу помочь вам в вашей работе, но ваша мастерская отнюдь не дворец, а вы двигайтесь, ходите, разминайтесь, а то замерзнете». Пепино до изнеможения шагал по мастерской, пока Аугюст делал множество набросков. Пепино уже еле передвигал ноги, а Аугюст еще не кончил. Наконец Пепино умоляющим жестом протянул руки и сказал, «Маэстро, я благодарен вам за честь, которой вы меня удостаиваете, но я устал». Он сел на стул, вытер вспотевший лоб. «Будет еще время отдохнуть». — Нет, если вы заставляете меня так тяжело работать, то вы должны платить мне больше десяти франков. Огюст пришел в отчаяние, но сдержался. Он спокойно сказал, — Пепино, вы увидите, это будет шедевр. Надо набраться терпения. И вам, и мне. Он договорился, что Пепино будет приходить позировать четыре раза в неделю и пообещал ему пятнадцать франков в день. На следующее утро в Севре Огюст сообщил Корье Белезу, что может работать у него только три дня в неделю. Он прикинул, заработка как раз хватит на семью и Пепино. Корье Белез считал, что Роден поступает глупо. Если он посвятил себя целиком фарфору, то со временем может стать директором и разбогатеть, но Огюста мало интересовала такая перспектива. Он не мог думать ни о чем, кроме как о Пепино. Когда он не работал в Севре, то не выходил из мастерской и приказал Розе носить ему туда еду. Она попросила его пойти в воскресенье с сыном на озеро в Булонский лес покататься на коньках, но Агюст пропустил это мимо ушей. Роза заявила, что не может одна обслуживать его и больного папу и маленького Агюста, который совсем отбился от рук, но лицо Агюста при этом приняло упрямое выражение. Он не станет спорить с ней ни о времени, ни о деньгах. Обязан справляться», — сказал он, — «он должен вылепить Пепину, хоть умри». И Роза покорно смирилась и принялась успокаивать папу, который слабел с каждым днем. Папа редко теперь вставал с кровати, это стоило ему больших усилий, а сын совсем перестал ее слушаться и редко бывал дома. Все пропадал на улице. Временами она выходила из себя, но Гюст уверял ее, — я без тебя не могу, ты это знаешь, кто будет следить за моей мастерской? И Роза умолкала. А когда он обнимал ее, хотя это и случалось редко, она по-прежнему не в силах была перед ним устоять. Огюст был весь поглощен Пепино. По в холодной мастерской он зачарованно следил, как тот ходит взад и вперед, и движения итальянца окончательно покоряли скульптора. Если для всех движение человеческого тела обыденнейшая вещь, то для него это все — «Такой моделью», — говорил себе Огюст, — «чувствуешь себя настоящим скульптором. Он работал, отрешившись от всего. Сейчас он был даже дальше от всего мирского, чем в дни послушничества в монастыре. Он отрезал себя от мира. Не виделся ни с Буше, ни с Лекоком, ни с кем из друзей. Жил аскетом, экономил на каждом франке и до предела урезал свои потребности». Литр вина, булка и время от времени кусок колбасы — вот и вся его еда за день. В Библии у Данте, Бодлера, Гюго, Бальзака черпал он темы и вдохновения. Он читал до рассвета при слабом мерцающем газовом свете. Шли недели, а он все раздумывал, наблюдая за Пепино. Но во всех набросках упругая целеустремленная походка Пепино — Всегда оставалось в центре внимания. Пепину привлекали инструменты у Гюста. Как-то утром рассматривая их, он спросил, для чего все это? Он уже не верил, что скульптор когда-нибудь примется за лепку. «Почти все это для работы с мрамором. Значит, статуя будет из мрамора? Не знаю. Это от многого зависит». «От чего же, маэстро?» От того, как я вас изображу. Вы прежде делали что-нибудь из мрамора? Делал. Но не для выставки. Сделаю и для выставки. Пожалуйста, не останавливайтесь. Вы теряете жизненность. В движении вся жизнь. Вы выбрали религиозный сюжет? Огюст вздохнул. Именно этого хочет салон. Что такое салон? Я уже целый месяц хожу взад и вперед, а вы и пальца не вылепили. Когда же вы начнете? — Когда буду готов, — коротко отрезал Огюст. — Вы когда-нибудь носили бороду? — Нет. Итальянец гордился своим классическим подбородком. — Так отпустите небольшую бородку и не подстригайте больше волос. — Почему? — Потому что вы будете религиозным сюжетом. Пепино разразился горячей тирадой по поводу того, как он обожает святых, но Гюст не слушал. Решение было принято, и беспокойство его прошло. Ему внушало отвращение мысль о создании еще одной бесчисленной Мадонны или Магдалины, или еще одной сцены распятия. Смешно и думать о создании нового Моисея, Давида или Пьеты. Нужно выбрать редкую тему или не получившую до сих пор достойного воплощения. Но через несколько дней в голову ему пришла новая идея, столь простая и бесспорная, что он удивился, как не додумался до нее раньше. Пепино всегда сопровождал свою речь непрерывной жестикуляцией вытянутых рук. Он болтал весь день напролет, но при этом выглядел... Величественно, совсем по-библейски, со своей отращенной бородой и длинными волосами. Казалось, сам Иоанн Креститель сошел со страниц Нового Завета. Неожиданно Огюст обнял Пепино. «В чем дело?» — удивился тот. «Вы настоящий Иоанн Креститель. Именно таким я его себе представляю. Кто еще из библейских персонажей...» был столь деятелен. Кто сравнится с ним жизненностью? Никто. Но он не должен быть итальянским Иоанном или французским Иоанном. Он заметил, что Пепину нахмурился, или даже еврейским Иоанном, вроде Раввина у Рембрандта. Когда Иоанн стал святым, Он перестал быть итальянцем, французом или евреем, лишился всех национальных особенностей. Огюст помнил, что почти все скульпторы и художники придавали религиозным персонажам свои национальные черты. Мы с вами как раз на полпути, Пепино, и пришло, наконец, время по-настоящему взяться за работу. Теперь Огюст не останавливал разглагольствование итальянца во время позирования. В такие минуты движения Пепина становились особенно непринужденными, и именно такими, как у Иоанна Крестителя. Его святой должен быть воплощением веры, беспредельной, но и человеческой. Веры человека, который был сыном человеческим, олицетворением самого человека» и одновременно он должен воплощать в себе бессмертие. Он выше обыкновенного человека, Иоанн Креститель, спешащий через бесконечную пустыню принести людям веру. Широкий энергичный шаг Пепину стал походкой Иоанна, гордо устремившегося навстречу Иисусу. Огюст был всецело захвачен идеей, и работа над фигурой в глине шла легко и быстро. Она постепенно обретала контур, глина оживала под руками Огюста, послушная каждому его желанию. Он сосредоточил внимание на ногах, бедрах и плечах, и лепил и левой, и правой рукой. Лепил, а итальянец все ходил взад и вперед и непрерывно говорил — Огюст готов был работать всю ночь без перерыва, но Пепино не выдержал и свалился от усталости. Огюст без всякой жалости смотрел на сидящего натурщика, но потом забеспокоился. Сможет ли Пепино завтра продолжать позировать? Задержка в работе именно сейчас могла оказаться роковой. Пепино совсем обессилил, но, взглянув на фигуру, поразился. Сначала ему не нравилось то, что выходило у Агюста, и он готов был выразить возмущение. Но теперь, когда фигура стала вырисовываться, его недовольство исчезло. «Вы хотите, чтобы я подыскал другого натурщика?» — осторожно спросил Агюст. «Нет, нет, нет!» — завопил Попино. «Когда скульпторы увидят эту статую, у него от них отбоя не будет». Он смотрел и изумлялся. Скульптор приметил в нем то, чего он сам никогда не замечал. Огюст всецело отдался работе, и недели так и мелькали за неделями. По мере того, как работа захватывала его все больше, он перестал ночевать дома, несмотря на все уговоры Розы, и власть Иоанна над ним была столь велика, что жалобы Розы не трогали его. Если он работал в мастерской несколько дней подряд, то ночевал там же на полу, завернувшись в одеяло. Позабыл бы и о еде, но Роза приносила обед. Работа преследовала его днем и ночью. Расстаться с ней было опасно хотя бы на мгновение. Это могло сорвать подъем и непрерывность творческого процесса. Замысел мог ускользнуть». Огюст становился все более искусным в своей работе и на фабрике, но с того момента, как начал Иоанна, все остальное отступило на задний план. Он жил в таком нервном напряжении, на таком накале чувств, что ни на что другое его и не оставалось. И поскольку он на месяцы и думать забыл о папе и маленьком Огюсте, Роза вновь обвинила его, что семья ему безразлична, что он хочет бежать от них, но ни от кого он не хотел бежать. Он пояснил ей, что не стремится обрести убежище в этой работе, что Иоанн — креститель для него — продолжение поиска. «Не сердись на меня», — сказал он Розе, — «я ничего не могу с собой поделать, должен закончить и все». Роза уныло кивнула. «Я понимаю. В это утро она принесла завтрак, чтобы он не остался голодным до обеда. Оюст приказал Розе удалиться, пришел Пепино. Нельзя больше терять времени. Сегодня предстояло закончить ноги статуи, в них будет воплощен основной замысел». Роза кивнула красивому молодому человеку и, опустив голову, вышла из мастерской. Огюст требовал более размашистой походки и приказал натурщику делать энергичнее шаг. Он и думать не хотел, что Иоанна Крестителя могут упрятать куда-то в угол, или что он будет декоративной скульптурой для украшения здания или зала. Иоанн Креститель должен быть открытым со всех сторон, полным энергии, всегда в движении. Но прошел еще не один день прежде чем Огюст закончил ноги. Никогда прежде Пепино не видел у статуи такого широкого шага, и уже одеваясь, он весь вспотел от такого упорного хождения, Пепино спросил, «Маэстро, неужели у меня действительно такая походка?» «Да, когда я представляю вас Иоанном, и вы думаете, публика этому поверит?» Огюст посмотрел на этот шаг в вечность, отпил глоток Контро, принесенный розой, предложил ликера натурщику и спросил, — А вы сами верите? Пепину поднес рюмку к губам и сморщился. Ему хотелось, чтобы ликер был итальянским, а не французским. — Прямо не знаю, чему теперь верить, — ответил он. Если бы мне сказали, что я буду целый год работать на человека, который задолжал мне сто франков, я бы не поверил. Но ведь это именно так. Я заплачу. Ведь я уже расплатился с вами за урочные часы. Но мы всегда перерабатываем. И потом вы меня слишком раздели. Иного пути не было. Пепина широко взмахнул руками. «Но вы меня голым выставили на показ». Выбор был только такой, либо обнаженный, либо одетый. Но что скажут мои друзья, что вы настоящий мужчина? Но ведь предполагается, что я святой. Огюст улыбнулся ему в ответ. А вы им и были, растерпели такого тирана, как я. Вы устали, маэстро. А вы не устали, Пепино? Баста! Когда мы начнем работать над новой фигурой, Огюст воспрянул духом. Пепину послужит прекрасной моделью для Адама. Работа близилась к завершению, и в эти последние дни с новым приливом сил Огюст закончил лицо. Он с особой тщательностью вылепил величественные гордые черты человека, освященные огнем негасимой веры. Рот был приоткрыт, волосы падали на плечи, как у Пепино, борода была короткой, но выразительной. Поднятая голова придавала Иоанну величие, и весь он был во власти веления свыше. Вот и все. Остались только руки. Огюст работал над ними много дней, пока руки натурщика не сводило от холода, так что он едва мог шевелить пальцами. Пальцы коченели, руки не сгибались в локтях, он перестал разглагольствовать. Как-то раз Пепину пришлось простоять без движения несколько часов подряд, пока Огюст делал наброски и лепил, не останавливаясь ни на минуту. Пепину держал руки именно так, как приказал Огюст. Огюст бормотал себе под нос. Вояние требует самоотречения. Чтобы вылепить пару рук, нужна сотня вариантов. Солнце спустилось за горизонт, темнело. Тени все ближе подкрадывались к неподвижной модели и к статуе Иоанна Крестителя. Огюст работал лихорадочно, словно на перегонке с темнотой. Внезапно остановился, обошел вокруг статуи, вглядываясь в нее через гущающуюся тьму. А Пепино был все так же неподвижен. Он промерз до костей и не сомневался, что с руками его и ногами все кончено. Но вдохновение маэстро передалось ему. Огюст увидел фигуру в профиль. Этот Иоанн не оставлял равнодушным. Он олицетворял собой определенную идею, Он недаром прожил жизнь. Огюст смотрел на Иоанна Крестителя с чувством внезапного преклонения. Все-таки ему удалось воплотить свой замысел. Он готов был молиться на этого человека. Пепино был тоже поражен. Это был святой, но как он отличался от всех святых, которых он когда-либо видел? Грубо вытесанный, но совсем человеческий, непреклонный, откровенно обнаженный и все же святой. В нем чувствовалось движение и дыхание жизни. Он выражал идею без тени идеализации. Благоговение охватило Папино. Никогда прежде не был он так близок маэстро. Итальянец и не представлял, что может выглядеть таким благородным, вдохновенным, сильным. Огюст, заметив слезы в глазах натурщика, порывисто обнял Пепино, расцеловал в обе щеки. — Фигура закончена? — спросил Пепино. — Закончена. И я доволен. Впервые Огюст не сомневался в своем успехе. Примечание. Статуя Иоанна Крестителя была выполнена в гипсе еще в 1878 году. Идущий человек, по-видимому, послужил для нее этюдом. Кто был моделью этой статуи, до сих пор в точности не установлено. Под одним сведением для головы Иоанна позировал писатель и художник-любитель Даниэлли, по-другим, моделью Родена был итальянец Пинятелли, и в дальнейшем не раз позировавший скульптору. По-видимому, именно его имеет в виду Вейс. Конец примечания Когда Иоанн Креститель был отлит в бронзе, Огюст отправил статую вместе с бронзовым веком на рассмотрение жюри салона 1880 года. Почти два года пролетели в работе над Иоанном, а он и не заметил, и его самого удивило спокойствие, с которым он ждал приговора. Огюст возобновил работу над идущим человеком, и из валь занялся Адамом. Пепино служил моделью для обеих фигур. Он никому не показал Иоанна, ни Лекоку, ни Буше. Огюст больше года не виделся с ними и был уверен, что его позабыли, но как-то в воскресенье Буше пришел к нему в мастерскую и выразил желание поговорить со скульптором наедине. Огюст согласился, но не отпускал Пепину, а попросил подождать. Огюст заподозрил, что Буше пришел сообщить плохую новость, что обе статуи отвергнуты, и сделать это как можно тактичнее. Буше остановился в дверях мастерской, он чувствовал себя неловко. Огюста, видимо, не радовало его появление «Ваше новое произведение полно жизни», — сказал Буше. Об голове Иоанна есть нечто от Данте». Я стремился передать характер Иоанна Крестителя. Понимаю, но лучше бы назвать статую Данте. Что еще стряслось? — Ничего не стряслось, — ответил Буше. — Что-то не так. Не отрицайте. Вы все свое, Роден. Вечно вам мерещатся неприятности. Но почему у вас такой извиняющийся тон? Мне нравится, Иоанн. В нем и могучая мужественность греков, и гордая преданность вере. Значит, вновь отвергли. Огюст повернулся к Пепино, полной решимости никогда больше не связываться с салоном. — Нет, не совсем так, — воскликнул Буше. Но поскольку статуя изображает святого, то считают уместным добавить фиговый лист. Вы говорили, следующая моя работа будет принята без единого возражения. Так и будет, если добавите фиговый лист. Ну, прошу вас, дорогой друг, Микеланджело так всегда поступал, когда лепил Христа, и вам это тоже ничего не стоит. Красота и мощь статуи от этого не убавятся. Огюст устало вздохнул. И хотя ему хотелось просто прогнать Буше за эту предательскую уступчивость, он все же сказал, «А бронзовый век будет выставлен снова, но я его не стану прикрывать, он не святой, этого и не требуют». Огюст во власти жестокой нерешительности бросил взгляд на ожидающего Пепино и вспомнил, сколько он задолжал натурщику. «Для меня будет большим ударом поменять что-то в Иоанне Крестителе», — пробормотал он. «Зачем же менять?» — закричал Буше. «Задрапируйте его. Все драпируют фигуры, когда лепят святых или Христа. А вы-то чем лучше других? Господи!» Буше вышел из себя и кричал в полный голос. «Гийом просил от вас религиозный сюжет. Вы сделали. И я поймал его на слове, заставил выполнить обещание. «Так нет же! Вы начинаете упорствовать! Я целых три года ждал этой возможности, а теперь вы уперлись из-за пустяка!» Эта тирада произвела на Агюста впечатление. Он успел позабыть о Гийоме. Теперь он считал замысел Иоанна Крестителя своим. Он взялся за эту тему потому, что только она его и вдохновляла. Слезы злости и бессилия блестели на глазах у Буше, когда он уходил. Огюст догнал его уже на улице. — Друг мой, — сказал Огюст, — извините, я не представлял, сколько вам пришлось из-за меня претерпеть. — Да не из-за вас, — оборвал его Буше, — а из-за вашей скульптуры. — Ладно, Буше, я сделаю то, чего вы хотите. — Да не я! — Они хотят. Мне обнаженный Иоанн нравится, наплевать мне на мнение Гийома. Но разве можно отказываться от возможности выставить свою работу? Особенно теперь, ведь после бронзового века от вас будут ждать новые работы. Я сам прикрою Иоанна. В этом нет необходимости, сделают и без вас». Огюст был изумлен и обрадован тем, как поставили его статуи. Благодаря заботам Буше их поместили в просторной, светлой передней галереи Дворца Промышленности. Кругом было оставлено достаточно места, можно осматривать со всех сторон. Это было особенно важно. Многие, как и раньше, возмущались бронзовым веком, но Иоанн, креститель, вызывал иные чувства, скорее, близкие благоговению. Некоторые критики поспешили написать, что Иоанну не подобает иметь столь размашистую походку, обнаженное тело, открытый рот, что фигура выполнена в резко реалистической манере и лишена богобоязненности, достоинства и благочестия. Но были и такие, которых искренне тронуло произведение». Но никто не упоминал бронзовый век. Между Огюстом и Салоном установилось нечто вроде перемирия. Иоанна Крестителя сочли своего рода уступкой и хотя бы временно перестали называть работы Родена непристойными. Перед закрытием выставки Иоанн Креститель был удостоен третьей премии в разделе скульптуры. Огюст не решался верить. Ничего подобного он не ожидал. Но все осталось по-прежнему. Покупателей ни на ту, ни на другую фигуру не находилось. До него дошли слухи, что их собираются приобрести для люксембургского сада. Но никто не обращался к нему с подобным предложением. Видимо, просто толки решил он. Примечание. Автор не точен. Жюри салона 1880 года присудила третью медаль бронзовому веку. В том же году статую приобрело государство, и она была поставлена в одной из аллей Люксембургского сада. В 1889 году ее перенесли в Люксембургский музей. Бронзовый отлив Иоанна Крестителя – был приобретен с выставки в 1881 году и помещен в Люксембургском музее. В 1883 году статуя была показана в Вене на международной выставке. Успех в салоне 1880 года бронзового века Иоанна Крестителя положил начало широкой известности Родена. Правда, и в дальнейшем его работы еще не раз вызывали жестокие дискуссии и яростные нападки приверженцев салонно-академического искусства. Конец примечания А когда Огюста пригласили посетить салон мадам Шарпантье, где ежедневно собирались столпы французского искусства и политики, он пришел в замешательство. Это было знаком признания, куда более красноречивым, чем третья премия. Там он мог познакомиться с Гюго, Гамбеттой, и Золя, но он подумал, что тут какая-то ошибка. Огюст спросил у Буше, и тот сказал, — надо пойти. Это единственный способ получить хороший заказ. Стоит ли там говорить, над чем я сейчас работаю? Непременно поговорите. Многих теперь интересуют ваши работы. Огюст с подозрением посмотрел на этого завсегдатая гостиных. Кто устроил мне это приглашение? Вы? Нет. Мадам Шарпантье? Сама всех приглашает. Примечание. Шарпантье Жорж, парижский издатель, в частности, издатель Золя и Доде и коллекционер, Одним из первых начал покупать картины импрессионистов. Его жена покровительствовала Ренуару, который написал в 1878 году ее портрет с двумя дочерьми. Конец примечания «Я никогда не бывал в обществе. У меня даже фрака нет. Наденьте сюртук или накидку». Ренуар всегда приходит в накидки, даже вечером. — Этот, идущий в гору Ренуар? — Да, наш колорист тоже становится знаменитостью. — Заехать за вами по пути? У меня будет место в экипаже. — Нет, — отказался Огюст. Решив, что это будет неудобно, он пояснил, я могу запоздать. Они расстались у нового моста. Огюст перешел на левый берег, приближаясь к своему неприглядному жилищу. Он впервые не чувствовал себя угнетенным и шагал энергично, совсем как Иоанн. В его жизни начинается новая светлая полоса. Работа над святым принесла ему удовлетворение. Но теперь потребуется еще больше усилий. Мир мадам Шарпантье... Был новым и незнакомым ему. И как быть с Розой? Он не водил ее даже во дворец промышленности. Приближаясь к улице Сен-Жак, Огюст пошел быстрее. Вся его жизнь до сих пор, если признаться честно, была непритязательной жизнью парижского провинциала. Но теперь все будет куда сложнее и придется шагать по этой жизни уверенно и решительно. Едва войдя в квартиру, он принялся рассказывать Розе, чем закончилась выставка. Он работал, не покладая рук, «теперь можно и отдохнуть».